Лиз заглушила двигатель и вышла из машины. Она увидела, что я сижу, словно мои ноги приросли к засыпанному обертками полу, и встряхнула меня за плечо. «Пойдем, Джейми, сделаешь дело и ты свободен». Я выбрался из машины и пошел следом за Лиз к входной двери. По пути я украдкой взглянул на мертвого человека, стоящего у входа в гараж. Он, наверное, понял, что я его вижу, потому что поднял руку. Убедившись, что Лиз на меня не смотрит, я тоже приподнял руку. Каменные ступени вели к высокой деревянной двери с дверным молотком в виде головы льва. Лис не стала стучать, а просто вынула из кармана бумажку и, сверившись с ней, набрала код на домофонной панели. Красный огонек сменился зеленым и раздался щелчок открывшегося замка. Стал бы марсдан давать свои коды простому курьеру. Что-то я сомневался. И тот знакомый, который рассказал Лис о таблетках, тоже вряд ли знал коды на вход в дом Марсдена. Мне не понравилось, что их знала Элис, и впервые за тот жуткий день я подумал о Терью. Вернее, о Твари, теперь поселившейся в Терью. Я победил эту тварь в ритуале чуть, и, может быть, она и вправду придет на мой зов, при условии, что подобные сущности в принципе держат данное слово и соблюдают договоренности. Может быть, мне еще предстоит это выяснить. Для себя я решил, что если и позову ее, то лишь в крайнем случае, когда совсем прижмет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 «Есть, если он наверху». Лиз на секунду задумалась, затем рассмеялась. Она по-прежнему держала руку в кармане пальто. «Пожалуй, в твоих словах есть резон, но раз уж мы все равно ищем именно его, то придется подняться». Я указал на коридор, выходивший из комнаты справа. «Может, он в кухне? Решил чем-нибудь подкрепиться? Что-то я сомневаюсь. Мне кажется, он наверху. Пойдем». Я мог бы спорить с ней дальше,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 Точно такое же зеркало висело и на площадке над левой лестницей. Поднимаясь, я видел свое отражение и отражение лис у меня за спиной. «Ваш нос», — сказал я. «Я вижу». Теперь кровь текла из обеих ноздрей. Лис вытерла нос рукой, а руку вытерла толстовку Это от стресса. Сосуды слабые, лопаются от волнения. Когда найдем Марсдена, и он сам нам скажет, где Окси, стресс пройдет сам собой».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 Эта стена была полностью стеклянной, полукруглый эркер, за которым виднелся пейзаж, уже залитый багровым закатным светом. Вдалеке я разглядел скопление огней. Видимо, это был город Ренфилд, и я отдал бы почти что угодно, лишь бы сейчас оказаться там. Лиз не спросила, нет ли Марсдена в библиотеке. Она вообще туда не заглянула. Мы дошли до конца коридора. Лиз так и держала руку в кармане, но вторая рука оставалась свободной. И Лис указала на самую последнюю дверь. «Я уверена, что он там. Открывай дверь». Я сделал, как было велено, и, конечно же, Дональд Марзин был там. Лежал распластанный на огромной кровати. Даже не двуспальной, а, наверное, трехспальной, если вовсе не четырех. Он и сам был огромным, как четыре человека средней комплекции, тут Лис не соврала».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 Позже я узнал на одном из тех сайтов, которые посещал втайне от мамы, что это был шарик Кляп. Его руки были прикованы наручниками к кроватным стойкам в изголовье. Видимо, у Лис нашлось только две пары наручников, потому что ноги Марсдена были прикручены к стойкам кровати в изножье широким скотчем. Похоже, на каждую ногу ушло по целому рулону. — Узри хозяина дома, — сказала Лис. Его здоровый глаз дернулся и моргнул. Вы скажете, что все было понятно уже по наручникам и скотчу, и по тому, как еще кровоточили некоторые порезы. Да, я должен был догадаться, но не догадался. Я был в шоке и не догадался, пока он не моргнул. Он жив? Это можно исправить, сказала лис вытащила из кармана пистолет и выстрелила Марздану в голову.